Глава 52 Попка-дурак плюхнулся на мое плечо через пару секунд после того, как я расстался с Шустером. Он весь дрожал. То ли замерз, то ли чего-то испугался. Ночь – время хищников. Они готовы сожрать все и вся, нападают друг на друга, на собак, кошек и даже на малый народец. У них не хватает у Мишка сообразить, что последнее равносильно самоубийству. Кажется, на рынке цена на шкуры громовых ящеров не так давно подскочила. «Везет, как утопленнику», — проворчал я. «Нет, чтоб тебя коты слопали». Попугай гордо промолчал. «Что, язык откусили?» Вот это был бы подарок судьбы. По-прежнему ни слова в ответ. Видно, покойнику сейчас не до меня. Тем не менее, я продолжал трепаться с попугаем всю дорогу до пальм. Ночная публика, попадавшаяся на пути, встревоженно на меня косилась и сворачивала в переулки подальше от греха. Кто его знает, этого человека, который болтает сам с собой? Поговорит, поговорит, а потом еще как кинется крушить все подряд. Чокнутый. Он чокнутый и есть, что с него возьмешь. Отличный способ, надо запомнить. Впрочем, средь бела дня меня вряд ли кто будет сторониться в лучшем случае не обратят внимания, а в худшем позовут санитаров из блезда. В пальмах я наткнулся на нового официанта. «Чем могу служить, сэр?» Спросил он, глядя на меня так, словно моя кожа была, мягко выражаясь, не совсем обычного цвета. Ишь, как нос задрал, чуть в потолок не уперся. Должно быть, на моей одежде остались пятна крови. «Ничем». Я отстранил его и двинулся дальше. И вдруг увидел знакомое лицо. Мистама Монтецума собственной персоной. Она выглядела краше прежнего. Возможно, сгладила душевное потрясение вегетарианским салатом. Заметив меня, она улыбнулась и по-приятельски помахала рукой. Спина ее кавалера тоже была мне знакома. «Ба! Доблестный маренго! Какая неожиданность!» Он обернулся посмотреть. Кому это машет его ненаглядная племянница? Я заблаговременно напялил на физиономию умиленную улыбочку. Маренго хмуро кивнул. Я кивнул в ответ и продолжил путь. В зале нашлись и другие гости ведера. Что ж, светский прием, на котором кого-то убивают, развлечение ниже среднего. Чтобы после такого успокоиться, непременно надо куда-нибудь зайти. Убийство на вечеринке допустимо, лишь когда кто-то из родичей жениха убивает родственника невесты. И наоборот. Клевый прикид, Гарит!» — буркнул Рохля. «Хоть на человека похож стал. Куда прешь то Забыл, как у нас заведено?» «Хочешь меня остановить?» «Что с тобой стряслось?» — продолжил он, будто не расслышав моего вопроса. «Кто это тебе кружавчиков понавесил?» Он ухмыльнулся, поймал мой взгляд и наклонился к переговорной трубе. «Босс, приперся тот хмырь с попугаем!» «Ну да. Откуда мне знать, босс?» «Я не спрашивал. Эй, Гаррит, какого черта тебе надо?» «Заткни уши!» Рухля выпучил глаза. «Давай-давай, заткни!» Едва он вставил в ушные раковины свои толстые волосатые пальцы, я сказал в трубу. «Морли, Садлер с краском похитили Белинду, мне нужен нюхач!» Не прошло и минуты, как дотс возник наверху лестницы, застегивая пуговицы на куртке. его преследовал разочарованный женский стон. Он спустился, вальяжно махнул рукой клиентам и насмешливо оглядел меня. «Гаррит, ты ли это? Небось насильно в кружево запихнули? И кто посмел? Неужто они?» «Вы про кого, босс?» — сполошился Рохля. «По мне так точно пикси постарались, честное слово. Рохля». При твоей работе много думать вредно. Я повернулся к Морли. Меня там не было, зато был Киджей. Его шлепнули. И двупалого Харкера заодно. Харкер был хороший малый. Преданный, как собака. Ни одна добродетель не остается безнаказанной. Краску с Садлером тоже досталось. Возможно, достаточно крепко. Им пытался помешать один из парней Шустера. Но у него ничего не вышло. Только руку сломал. След остался?» Кровище немеренно. «Рохля, дуй креллиансу, скажи мне срочно, нужен его лучший нюхач. Можешь передать, что мой друг Гаррит платит щедро?» Морли ухмыльнулся, явно приглашая меня возразить. «Но я возражать не стал. Будешь торговаться, наверняка прогадаешь. Однажды Морли понадобится моя помощь, он прибежит ко мне, и вот тогда мы с ним сочтемся». Я ему все припомню, каждую монетку, потраченную по его милости, а потом еще добавлю от себя, чтобы впредь не выпендривался. И предупреждать его об этом не нужно. Зачем лишать себя удовольствия? Неожиданный расчет, всяко лучше уговоренного». Рохля исчез. «Он не задержится», — сказал Морли. «Релиансу вечно не хватает бабок, так что с ответом затяжки не будет». «А ты не сглупил, завалившись сюда?» «Или, человеколюбцы, за одним из твоих столиков?» Перебил я. «Сидит мой друг Маренго, Северная Англия. Вот он с этой шикарной красоткой, якобы племянницей. В лучшем случае попахивает кровосмешением. Он меня уже видел. И потом я беспокоюсь за Белинду. Это и есть знаменитая Тама Монтецума, Она самая». Ты теперь вращаешься в высших сферах, тебе ли не знать ее? Не опускайся до сплетен, Гарит. Роскошная женщина. И что она нашла в этом старом пердуне? Не знаю. Может, пойдем предложим свои услуги? Дескать, не желаете ли отказаться от вашей нынешней жизни, от богатства, от всеобщей зависти? По-двоему она готова броситься на шею первому попавшемуся молодому красавчику, хоть у него ни гроша за душой нет? С этими словами я повернулся и направился к столику Маренга, оставив Дотса стоять с разинутым ртом. Присел лицом к местами, но заговорил с Маренго. «Белинду Контагью похитили, когда она вышла из дома Видера. Несколько человек погибли. Я знаю, кто это сделал и где их искать. Мне нужны добровольцы. Не желаете пойти в спасатели? Маренга холодно посмотрел на меня, скосил глаза на племянницу, которая слушала внимательно и обеспокоенно. Затем уставился на тени в дальнем углу. Не знаю, что он надеялся там разглядеть. И вообще, каким ветром его занесло к морли Доцу. Уж не с деловым ли визитом? «Благодарю за то, что поставили меня в известность, мистер Гаррит, промолвил он, наклонив голову. «Я искренне желал бы присоединиться к вам, мисс Контагью, очаровательная юная дама». Однако вы видите, обстоятельства не позволяют. Пожалуйста, сообщите мне о том, как все закончится. Я надеюсь, ничего страшного не случится. Кто бы сомневался? Я подмигнул обстоятельству. Мистама вознаградила меня легкой улыбкой, на единый миг тронувший ее чувственные губы. Как неудивительно, она похоже презирала своего дядюшку. Да и Маренго, если уж на то пошло. Держался с племянницей непривычно холодно. Нет, что бы они ни говорили, там Амантецума далеко не обыкновенная подстилка для богатого старика. Я встал и вернулся к Морли. «Сдается мне эта красотка одна сплошная тайна. Гарит, тебя хлебом не корми, дай за бабами поухлестывать, когда ты наконец угомонишься». Он посмотрел на попугая на моем плече. «Что ты с ним сделал?» Он сам на себя не похож. Нарциссио расстроится, если я и пальцем его не тронул». Спесивый племянник Морли занимал в моем списке претендентов на удушение почетное третье место, сразу за своим дядюшкой и попкой-дураком. «Что же он тогда молчит?» «Пойми правильно, я вовсе не требую, чтобы он раскрыл клюв здесь и сейчас, но еще бы Морли не опасаться». Уж он-то прекрасно знает, на что способна эта милая пташка. Говорить же он научился в твоем заведении. Должно быть, сомлел от радости, как знакомые места увидел. Если хочешь, я его растормошу. Гарит. Хе-хе. Ну, малыш, скажи что-нибудь дяде Морли. Треклятая тварь и не подумала откликнуться на мою просьбу. Вот так всегда. Он непременно найдет способ меня разочаровать. Морли успокоился... И даже заулыбался. Не перестаю удивляться, какие у него ровные, жемчужно белые зубы. Их у него больше, чем у двух хищников вместе взятых. Эх, жаль, что я и вправду не чревовещатель. Высшая справедливость существует, Морли. Пробьет и твой час. Может быть, Гаррит, но явно не сегодня. Он приосанился и принялся строить глаз китами Монтецуми. Шустрый же бродяга. «Тебя разве не ждут наверху?» «Не могу же я уйти, когда мой друг в беде. Подождут. Благородный ты наш». Не Морли с его увлеченностью женскими прелестями было рассуждать о друзьях в беде? Он готов забыть обо всем, когда на горизонте возникает какая-нибудь тама Монтецума. Уж я-то его знаю. Вернулся Рохля. Пока они с Морли перешептывались, я изучал завитки кружев на куртке Рохли. Он всегда остается самим собой, как бы Морли его не наряжал. Надо признать, дот заботится о друзьях, а они платят ему за это собачьей преданностью и позволяют втягивать себя в самые безумные авантюры, вроде этой затеи с вегетарианским кабачком. Внешность обманчива. Истинную сущность любого из нас можно узнать только потому, кто наши друзья. Я не прислушивался, но несколько раз уловил имя Релианса. Мне уже доводилось слышать об этом крысюке, который сумел подняться над сородичами, внушить им страх и уважение. этокий главарь банды с легким налетом светскости. Люди на него пока не злились. Он не успел еще себя как следует проявить, а сородичи уважали за то, что он не боялся общаться с другими существами. Крысюки уважали силу, в чем бы она ни проявлялась. «Морли поманил меня за собой», и направился на кухню. Рохля пристроился за моей спиной. Я оглянулся. Нас провожали любопытными взглядами, в том числе и Маренго с племянницей. Может, Зов имеет какое-то отношение к похищению Белинды? Конечно, возможно, все, но вряд ли они решились бы на такое. Маренго, Северная Англия, ни к чему конфликт с организацией.